36 января 19. -е. Уйдут. Уйдут. Все уйдут, все без исключений. Негодные уйдут. Ведь даже для смены поколений всего несколько десятков лет требуется. Но если владыки кармы кого-то задержат дольше, кого-то пошлют раньше, кого-то уберут скорее, поле жизни будет расчищено. Сметали из целые материки. Неужели мешающих, противоборствующих и разрушителей замедлим убрать, когда придёт время? Пока нужны, чтобы противоположный и нужный полюс явления мог удержаться и окрепнуть. Тактика одверза в применении. Когда нужность врагов минует, их уберём. Пока нужны, не окрепнет сила без противодействия. как мускул руки без сопротивления внешнего. Законы физические управляют ростом и тела, и духа. Законы физические касаются материи, а материя во всём. Без сопротивления нет роста силы. И если препятствий нет, и сила не может расти, их надо создать искусственно, иначе бессилие силу заменит. И даже понимая это, И даже знающие втайне желают препятствий и противодействий избежать, тем самым лишая себя возможности скорейшего продвижения. Кто хочет быть сильным, тот должен всегда к препятствиям трудным стремиться и полюбить процесс преодоления ради возрастания духа и не на словах, но сердцем скисание перед противными обстоятельствами указывает на слабость и непригодность духа. Девиз поборимся есть мотто, афоризм, изречение победного духа. Как же иначе можно стать победителем всегда, если не понять, в чём заключается сущность борьбы и победы? Верьте в мощь сил света, ведут вас к полной конечной победе. Уж если сатана поражён, то как же устоят его слуги, когда он был духом великим когда-то? Он много знал и был много сильнее своих помощников, темных аэрофантов. Кончено их дело и безнадежно. Чтобы они не пытались свершить, все против них обернется. Начнут войну, сами же погибнут, и все дела свои погубят. Не начнут войны, принуждены будут уйти силу и развитие общего хода событий. Что бы они ни делали, что бы ни предпринимали, всюду их ждет конец и поражение. ибо темны, и деяния их осуждены. И конец калий-юги будет и их концом. Надо понять неотвратимость событий, предначертанных иерархией, и надо понять тактику адверза и не считать победу и тьмы условия, порождающие ее поражение. Сложность времени обычным умом не охватить. В круговорот событий вовлечены все сферы. Сумейте во всем усмотреть руку владыки, грядущего в свете победном. Не устрашайтесь скажущимся торжеством тьмы. Осталась ведь лишь ее плотная видимость. В мире тонком основания она уже не имеет, оно разрушено уж дотла. Пыжилась лягушка в басне и лопнула. Так же лопнет и тьма разбухшая, и останется ничего. не остановимся перед уничтожением полчищ адов их хотя бы и были они в плотных телах не может быть жалости к тем кто хотел уничтожить планету и лишить человечество дома космического осужден атьма и слуги её